Глава 17. Это издевательство чистой воды. Эти хрены из горы уже умостили свои острова рядом, и теперь к нам плывут сотни и сотни лодок. Это же бред. Разве нет нормальных способов нападения? Нахрен нужны лодки, в которых сидят по 5-6 существ. Пусть их очень много, но все же. Наши бойцы уже подходили к пляжу. И обустраивались здесь огневые точки, где будут встречать врага. Я не стал ждать и по платформам побежал им навстречу. Чем ближе приближался, тем лучше смог все рассмотреть. Кораблики выплывают из своих островов, и не думают заканчиваться. Но с другой стороны, эта атака не выглядит грозной. Они что, решили провести разведку боем? От уруса идут красные орки, а от мороше скелеты в броне и с посохами. Значит, она и магов сюда послала. Добравшись до первых кораблей, я с улыбкой вспомнил, сколько комбат мне выдал карточек со стрелами и достал разрывную. Беру лук в руки, натягиваю его и затем выстреливаю прямо в лодку. Стрела пробивает днище и засыпает осколками сидевших там, а затем идет на дно. Красные орки теперь должны добираться вплавь к берегу. Вот только тяжелой и грубой брони на них слишком много, да еще и шлемы есть. Это не простые тупицы, а скорее уже целая нация останавливаться на них я не собираюсь и продолжил стрелять еще использовал стрелы огненного взрыва и осколочные когда твое тело посечено осколками то и веслами работать неудобно пока я выбрал свои целью у руса а вот мертвые ребята марошес спокойно себе плыли стоило им доплыть до зоны поражения как зазвучали выстрелы снайперы не зря ели свой хлеб и кстати тоже били по лодкам пробивая те и отправляя на корм рыбам Есть мысль, что скелеты могут и по дну дойти, кто их знает. Всяко легче так, чем на берег их сразу пускать. орков-магов не было, а вот скелеты создавали барьеры, но не всегда вовремя. Слишком заторможенными они были. Да и не все активировали защиту, видимо, чтобы не доехать пустыми. Но без защиты у них мало шансов доплыть. Я стрелял и стрелял, уже полчаса прошло, и на моем счету больше сотни потопленных лодочек. Вот только плохо, что меньше их от этого не становится. Пришлось прибегнуть к крайнему методу. Я побежал по платформам в сторону города Уруса. Надеясь, что смогу сделать то, что задумал. Бежал долго и... не добежал. Понял, что не рассчитал свои силы, расстояние слишком большое. А если не смогу, то не факт, что вернусь назад. Пришлось остаться на этом месте и расстреливать всех подряд уже здесь. Один раз использовал буйство в юге, которое забрало жизни больше, чем я до этого, уничтожая одиночные цели. «Блин, как они меня задолбали!» Я же просто хотел провести время с девушками. Такое долгое отсутствие заставило меня соскучиться по женскому телу. А тут у меня полуразрушенный замок и враги на подходе. Запарившись стрелять, я понял, что нужно отходить. А то бои начались уже ближе к берегу, поэтому стоит пойти и прикрыть своих. Отправился туда и потратил немало сил, чтобы дойти. Попробовал открыть портал, но он не открывался. Зараза, эта война. Видимо, блокирует его в тех местах, что ближе к замкам врагов. Может, тоже спросить у прапора насчет лодки и поплыть к ним на ней? А что, вариант? Правда, шумно. Думаю, у него не только лодку можно найти. Я даже видел накрытый танк в подвале. Непонятно, зачем он нам. Но он там есть. Люди прапора тащат все, что видят. Еще стоит подумать над второй базой, где и как ее сделать, чтобы было удобно отправлять людей на охоту на зомби. Да и нравится мне убивать зомби, особенно крыланов». Можно сказать, ловить дождь из серых коробок. Как вы тут? подбежал к тентакле, который скучал на берегу. Всего навыками не достать до лодочек. Вот он и сидит, ждет. Скучно! вздохнул парень. Никто до нас еще не дошел. Ну, подожди еще немного, похлопал я его по плечу. Думаю, еще дойдут. Не может быть все настолько просто. Вот только спустя некоторое время я стал сомневаться. Они все шли и шли, но ничего не менялось. Их расстреливали без проблем из стрелкового оружия. Но мы тоже тут были и стремительно строили укрепления. Блин, такими темпами скоро мой остров превратится в фиг пойми что. Люди уже устали вычищать пляж от всякого мусора в виде остатков врагов. Пока у меня выдалась передышка, я сел на теплый песочек и стал размышлять. Остров, кажется, слишком мал для нас. Надо задуматься над тем, чтобы каким-то образом его увеличить. Вот тут я знаю, кто мне может помочь. Не откладывая в долгий ящик, открыл портал к моему мастеру по реконструкциям. «Привет еще раз!» оказался я перед вномкой, которая была в своей мастерской. «Ой, ты так быстро по мне соскучился!» хитро улыбнулась она и снова полезла обниматься. «У тебя есть вкусняшка для меня?» Ее тяга к выпечке меня иногда пугает. «Но что поделать?» Пришлось достать дежурный кексик. «Я к тебе по делу!» Агумс. Сидя на столе и болтая ножками, а также жуя с наслаждением кексик, ответила Гномка. «Слушаю». «Блин, она так прикольно его жует, словно никогда и не видела». «У меня для тебя есть задача. Нужно увеличить площадь острова. Это возможно?» Озвучил я ей свое решение. Гномка на мгновение задумалась и даже перестала жевать. «Ну, мой, да. Уровень я смогу поднять и выровнять его. Но вот песок... Нам нужно много песка. Придется основательно поработать». Придется. Я уже не помню, когда было легко. После беседы с Глорией я вернулся на пляж. Через три часа только смогли доплыть первые лодочки, и это было легко. Мы утопили такое количество, что прибывших уже не назвать грозной силой. И то это случилось только потому, что боеприпасы имеют свойство заканчиваться, а оружие ломаться. Как я понял, прошлый бой большинство всех запасов забрал, а тут второй. Но ничего, мы пока справляемся, и даже неплохо. Тентакля смог оторваться по полной. Он теперь как кракен, топит их, пока они подплыли поближе. Да и я сижу, не сплю, хотя и сам имею запас не бесконечный. Комбат только что написал, чтобы мы не выкладывались. Аналитики размышляют, что это атака или разведка? Угробить такое количество солдат ради простой разведки? Понимаю, если бы это сделал только Марашест, но Русс Это звучит странно. Через четыре часа уже начало смеркаться, а у нас дела совсем не изменились. Только устали все, и мало кто видит в темноте. Поэтому притащили прожекторы с генераторами. В один момент я уже задолбался и пошел спать. Такое решение было принято за меня. Когда я стал промахиваться, что бывает очень редко, то доложили комбату, и тот отправил меня домой. А вот дома уже я смог выдохнуть и понять, насколько это все тяжело мне далось. Тут меня искупали, накормили, а затем уложили в теплую постельку, которую мне согрели одновременно Полина с Катей. Спать они мне не дали, но я был не против. Особенно, когда два горячих женских тела прижались ко мне, то я уже и сам перехотел спать. Мы уснули только под утро. Хотя у нас там война за бортом, но пусть В арку устал. Проснулся только к двенадцати часам, даже успел нормально поесть за общим столом. Там я и узнал последние новости. Гефия уверяла, что все уже хорошо, лодки идут и сейчас, но теперь уже и ее маги подключились, так что полегче станет. Из хреновых новостей. Пастерон позавчера отправился домой, и теперь у нас нет армии вампиров. Остался только десяток инструкторов, да еще лист рассливый. Хоть так. Спешить мне никуда не хотелось, а потому я рефлексировал и набирался сил. Я также думал, что делать дальше. Есть у меня парочка мыслей, но нужно их хорошо обмозговать. А пока решил проверить, как дела у девочек. Давно их не видел. У них сейчас был урок с Амаретой. Я не хотел им мешать и пришел в комнату в невидимости. Под их обучение был выделен целый класс, куда приходили и другие учителя, когда те что-то не понимали. Помимо этого, они еще ходили и в школу. Вот школа — это та еще каторга, даже для меня. Там уже три сотни идей учатся, но ее требуется нормально достроить, на что тоже нужны ресурсы, и не маленькие. Как раз до всего этого бойцы клана должны были отправиться на поиски школ, чтобы разграбить и разобрать их по кусочкам. Благо в нашей стране до апокалипсиса таких была не одна тысяча. Тихонько подошел и сел за свободный стул, а затем стал смотреть, что тут происходит. А происходило интересное. У Ани и Лизы глаза были черными, как сама ночь. А Амарета давала ему указания. А теперь резко закройте глаза и моргайте, пока не устанете, строго говорит она, как настоящая учительница. Девочки послушались, и скоро у Лизы глаза стали нормальными. Видишь, ты еще плохо контролируешь себя, указала она на ее глаза. Плохая концентрация может убить кого-то помимо твоей воли. Я стараюсь, ответила грустно Лиза. Знаю, солнышко, погладила она ее по голове. Вы уже неплохо владеете даром. «Но нужно двигаться дальше. Только я не знаю, как». А Марета загрустила и задумалась. «А как вас учили?» — спросила у нее Аня. «Меня?» — подняла голову девушка и скривилась. «Заставляли проклинать людей. Плохой способ со стороны морали и психического здоровья, но очень действенный в качестве развития». «Угу. Понял. Чтобы продвинуться дальше, им нужно применить свой дар на людях». «Обещание!» А то однажды в этот мир может прийти один из моих питомцев. Что-то злое, темное и голодное. А вот и бездна вовремя объявилась, зараза. Э, а ведь она права. Только как это все сделать? И готов ли я? Слегка подумав, понял, что могу выдать Амаретте аванс. Думаю, она не будет против и, надеюсь, обрадуется. Неудимости подошел к ней и подхватил ее на руки, от чего-то вскрикнула, как обычная девушка, и плевать мне на её проклятия. Уселся на ее место, а ее посадил на колени, снимая невидимость. «Хм, варк! То есть...» — быстро исправилась девушка, смотря на меня большими от удивления глазами. «А, он самый!» — киваю ей. «Я тут мимо проходила и чисто случайно послушал ваш разговор». «Я так и поняла», — тепло улыбнулась девушка и умастилась на моих коленях поудобнее. «Я не мешал ей, пусть делает, что хочет, при том, что я не знаю, каким способом, но ощущал ее удовольствие». Она словно кошка, которая только что поймала мышку, и держится за меня двумя руками, словно боится упасть. «Я тут подумал, что вы можете использовать свой дар на мне», обратился к детям и увидел удивление на их лицах. «Нет», едва выговорила Аня и закрыла глаза. «Да», — стал спорить с ней, — «вам нужна тренировка, а меня ваш дар не убьет». «Это правда», — промурлыкала Амаретта, которая, кажется, уже совсем не с нами находится. «Мой дар Варга не может убить» или навредить ему. Это отличный выход из ситуации». Следующие два часа я занимался с детьми. Они выполняли указания Амары, а я сидел в роли боксерской груши и иногда вставлял свои пять копеек. Я не был до конца уверен, что их дар мне не навредит. Может, что-то изменилось за это время, но все оказалось в порядке. Из прикольного я понимал, когда на мне его используют. Чувствовал легкое покалывание. А может, я просто стал слишком сильным для него. И теперь мне это как дробинка слону. После наших занятий Амаретта нехотя встала, и я, пожелав им хорошего дня, отправился к комбату. Вот там меня встретил сюрприз. «А, Варк, проходи! У нас тут новости, закачаешься!» Позвал он меня и усадил на стул. Все в кабинете были возбуждены и что-то громко обсуждали. Когда меня ввели в курс дела, я обалдел. «Вампиры, сука, меня обскакали!» Листра повела десяток инструкторов плав к замку Марашес, и пока я прохлаждался, они там провели диверсию и уже вернулись. Все это было проделано без потерь, и сейчас все ждут мать Лифы, когда она вернется и доложит, что там и как. Все ждут, кроме меня. Мне стало обидно, что меня подскакали. Это была моя идея. Я сегодня ее обдумывал все утро и хотел сделать вечерком, но теперь поливать. До берега я дошел, накинув невидимость, и никому ничего не сказал. Это знаю я их. Сейчас отговорят и найдут сотню причин, почему это дурость. А я уже все придумал. Я договорился с Жориком, что как только я дам мысленный сигнал, то сразу откроет портал ко мне и приведет Джижика. Не знаю, сработает ли это, но я уже плылу. Конечно, стоит сперва узнать Листры, что в теории меня может ждать, но зачем? Я тоже хочу внести свой вклад, нормальный, а не тратить зря время». Вот потому уже фиг знает, сколько работаю ручками. Пришлось сделать небольшой круг, чтобы не натолкнуться на лодке, или свои же не подстрелили. Но это будет того стоить, я надеюсь. Когда я доплыл, то реально устал. Даже думать. А что еще делать человеку, который только и делает, что плывет, да еще и в одиночестве? О, у них тоже есть пляж. Вот на него я и вышел. А дальше выбор. Идти в город или на пристань и валить все корабли. Мысленный посыл Жорику, и теперь один из самых важных моментов. Сможет он сюда открыть портал или нет? Вначале ничего не происходило, я стал переживать. Специально выбрал удобное место под скалами, где нас никто не увидит. Ждать пришлось около двух минут, и я уже начал думать, что ничего не выйдет, когда портал открылся. Я обрадовался, но моя радость длилась недолго. приветки с улыбкой из портала вышел Листра. «Да? Как?» Увидела жарика, проследила, подкупила двумя бургерами, и вот мы здесь. Раскинула она руки и рассмеялась. В этот момент она мне напомнила такую же хитрую бездну. «Нет, это не я», — пришел ответ от бездны. «А ты хотел бы чаще видеть меня?» «А вот это опасный момент. Лучше я промолчу, а то она еще затаит на меня обиду». «Мы?» — повернулся к Листре. «Ага». Стоило ей это сказать как из портала вышло десять вампиров в полной боевой экипировке. Вот и сходил один прогуляться. За вампирами вышел Жорик с бургерами по одному в каждой лапке и Жижик, который своим хвостом держал стакан кофе. Это подстава. Как оказалось, в детях Каи есть один большой изъян. Их слишком легко подкупить. «В общем, какой у нас план?» — Уставилась она на меня. «Тут дело в том, что плана у меня нет и не было изначально» просто хотел прогуляться и как можно больше урона нанести план м mm -hmm я задумался пытаясь на ходу его придумать понятно протянула она и приложила пальчик к уголку губ ты очень похож с лифа этой она тоже действует так пришлось быстро придумать план по итогу которого вышло что она с вампирами отправляется в город и убивает всех по дороге а я иду к пристани откуда плывут к нам лодки Моя задача сломать им там все к чертям собачьим. Это прапор уже орёт, чтобы и припасов почти не осталось. Скоро гвоздями будут в них кидаться. Через два часа сбор на этом самом месте. Если вдруг что пойдет не так, то вампиры добираются своим ходом, а мы с Жориком и Жирком. Как уже получится? Пристань. Как же это просто звучало! Да, это не те орки, которых я видел раньше. Это неправильные орки. У них тут целый город XVIII века с примесью магии, и их просто до хрена. Причем есть и нормальные корабли, от которых фонит магия, и думаю, что они тоже потом пойдут в бой. Сейчас же я наблюдаю, как красные бегают по своим делам, и тысяч пять их тут точно. Узнал, откуда у них столько лодок, ведь это нелогично. Словно город только и делал, что их клепал. А все оказалось намного проще и сложнее. Сложнее для нас. Возле пристани был портал через которые выплывали пустые лодки, и в них тут же садились орки, которые направлялись к нам. Почему мне кажется, что там целый мир сейчас спонсирует этот замок? И как мне поступить? По факту я могу закидать все сильными стрелами, да только таких гаваней там много. Вампиры первым делом проводят разведку. Я уже вижу по карте, что здесь и как. У мелких стоит простая задача — найти ресурсы из разряда ценных и спереть их. Не думаю, что здесь такой бедный город. За раз я его точно не уничтожу, тут даже вопросов нет. Скорее, это может затянуться на несколько даже недель. Ладно, плевать. Прочь мысли, пора действовать. Достаю два ножа, смоченные кровью вампиров, и начинаю работать. Забегаю в толпу под невидимостью и наношу всем встречным мелкие порезы и царапины. В такой толпе тяжело понять, что это или кто а потому орки, кажется, даже не обращали внимания на легкие порезы, и очень зря. Я резал и резал. Не сильно, конечно. Делал упор на количество, и уже в скором времени, а точнее минут через десять я стал действовать. У орков начались припадки. У некоторых даже прямо в лодке. Вот здоровенный красный вдруг начинает шататься, а затем своим здоровым кривым тесаком наносит удар по ключице рядом сидящего орка. И такие случаи стали случаться, как по щелчку пальца во всей пристани. Я старался заразить как можно больше количество. Хаос. Это твоя стихия, можешь наслаждаться. Я подарю им твою идеологию. А еще у меня есть некрострелы. Я тут вдруг вспомнил, почему бы этому городу не сожрать себя. Отличная идея. И на мое лицо вылазит довольная кровожадная улыбка. Кажется, я задержусь здесь до завтра.